Глава 3 Парень с коротким посохом в правой руке медленно обходил Ленинград-115 по часовой стрелке. Глаза шамана были полузакрыты. Яранский посох, несмотря на свой небольшой размер, издавал странный полустук, полушелест, который был вполне отчетливо слышен на бетонном пятачке между двух лавок рядом с кафе, где десяток человек из разных экипажей и обслуги космопорта курили после обеда. Сейчас пилоты закончили обсуждать, те или не те фильмы были закачаны в корабельные компьютеры на прошлых стоянках, кто и что успел посмотреть во время вынужденного безделья, во время гиперпрыжка, а также сколько и каких фильмов следует попробовать уломать капитанов закачать на следующей торговой станции. Разговор сам собой затих, только потусторонне постукивал посох. Все разглядывали нового психотехника с Ленинграда-115. Ничего примечательного в нем не было. Джинсы, куртка, рост выше среднего, падающие на глаза челка. Фигура с посохом прекратила перемещение по кругу, остановившись рядом с одной из опор корабля. Посох то медленнее, то быстрее ходил вдоль нее, по-прежнему издавая свой странный звук и не касаясь нагретого на солнце металла. «Клоун!» — как-то кисло произнес один из механиков космопорта, щуплый молодой негр, выцарапывая из кармана полукомбинезону сигаретную пачку клоун клоун! А вот скажи, Джоник!» — обратился к механику старшей смены, аккуратно туша окурок как краю урны. «Ты пневмосистему в стойках после посадки того корабля проверял?» Джоник принялся молча сплевывать, пытаясь попасть в трещину на бетоне. Фигура на несколько секунд замерла, затем, встряхивая посохом, повернулась вокруг своей оси и вновь остановилась. Потом я открыл глаза, посмотрел в сторону курящих и сделал приглашающий жест рукой. В этот момент второй пилот Ленинграда-115 Каминский, держа рукой с сигаретой на отлете, повернула голову, чтобы через плечо сказать обнимавшему ее первому пилоту Аккеру какую-то шуточку в адрес незадачливого Джоника. Ее глаза поймали жест Яра, и в тот же момент ее улыбка куда-то исчезла, сигарета выскользнула из пальцев. нинель обалдела?» Аккер дернул ногой, стряхивая с брючей на горящую сигарету. «Похоже, сегодня кому-то нагорит», — ухмыльнулся старший смены окинув взглядом механика и пошел к кораблю. Джонник пнул ногой урну и, повторив что-то про чертова клоуна со всеми его родственниками, поплелся за начальником. Высвободившись из объятий Аккера, Нинель задрала голову, посмотрела ему в лицо и дернула за рукав. «Пошли в кафе». «Ты не наелась?» «Только что же». Нинель склонила голову к его левому плечу и негромко вздохнула. «Акер!» Пилот узнал эту проникновенную интонацию девушки, которая в сочетании с мимикой говорила о готовности Нинели проявить свой непростой характер во всей красе, если ее не услышат и не сделают так, как она хочет. Акер развел руками, стараясь не задеть никого из курящих вокруг звездолетчиков, что при его телосложении могло привести как минимум к легким телесным повреждениям, и кивнув, отправился вслед за Каминске. Кафе в космопорте «Альса» было стандартным заведением для планеты, служившей шахтерской базой, на которую туристов калачом не заманишь. Нетерпеливо пританцовывая, крутя головой, отчего ее темные, собранные в конский хвост волосы прыгали по плечам, как рвущаяся в атаку ирканская огненная змея, Каминский протащил Акера через стеклянные двери мимо музыкального автомата и мимо с интересом глядевшего в окно капитана Ежи. Психаря возле корабля уже не было, зато возле одной из стоек размахивал руками старшей смены и рассматривал бетон у себя под ногами в конец помрачневший джонник Аккер попытался притормозить возле капитана, но Нинель упрямо волокла его за собой мимо одинаковых столиков, украшенных вазами с пластиковыми цветами, мимо телевизора над барной стойкой гнусаво певшего о любви, угасшей среди звезд. Дальше и дальше, в самый дальний угол кафе. Сесть привычным образом лицом к двери она ахеру не дала, усевшись сама спиной к стене, чтобы видеть и дверь, и площадку с кораблем. Когда после окрика Каминский приторможенная официантка с расплывшимся цветным пятном татуировки на запястье налила им кофе и, получив категоричное пожелание «приглушить этот идиотский ящик», наконец ушла, Нинель разом перестала пританцовывать и, положив руки по обе стороны дымящейся кружки, посмотрела в лицо первого пилота. — Акер, ты понял, кого нанял Ежи? Ты его узнал? — Хм. — Вчера на ярмарке. — И? — Это тот коп, который вчера взял Берка. Акер выпущел глаза. — Этот мальчик взял Берка? Он помотал головой. — Не, с чего ты? Да и как ты его узнала? Каминский улыбнулась и, отхлебнув кофе, неторопливо начала объяснять.